Свинец саркофага был тусклым, с мелкими вкраплениями чего-то чужеродного. Там, куда упирался его взгляд, Мефодий заметил потеки свинца. Саркофаг плавился. «Что там внутри?» — шепотом спросила Даф. Ничуть не меньше самого саркофага ее беспокоило странное и отрешенное выражение лица Мефодия. Он точно был уже не с ней. Его сознание, освободившееся от лабиринта, теперь почти слилось с тем, что было внутри саркофага, с тем, что ждала его долгие тысячелетия. — Что там, Меф? — Не знаю, — сонно откликнулся Мефодий. — Нет, ты знаешь. Ты должен знать, иначе саркофаг не позвал бы тебя, — уверенно сказала Дафна. — Там... там нечто. Я ничего про него не знаю. Я его только чувствую. — Ты что, даже не знаешь, живое оно или нет? Нет, оно не мертвое, не живое, не доброе, не злое, не любопытное и неравнодушное. Оно даже не из другого мира и не из другого измерения. Оно было здесь, на Срединных землях, всегда, а порой очень-очень давно спускалось и в наш мир. А почему древние заточили его тут? Они, они боялись. Боялись чего? Боялись и его, и за него, и хотели, чтобы оно было найдено, и опасались этого. Все очень сложно, Дафни, определенно. Они поклонялись ему долгие тысячелетия и, и ни разу не воспользовались им. Они были очень мудрые и опасались к нему прибегать, потому что в сочетании с мудростью оно особенно опасно. «Так что же это за нечто? Что оно такое?» — скричала Дафна. Мефодий ответил после большой паузы. Ему сложно было определиться, но, наконец, он понял. «Это... это всесилие, равное богам. Нечто, не имеющее очертаний и своей воли. Одно всесилие, всемогущество, лишенное всех иных окрасов и примесей. Я не знаю толком, как объяснить. Оно может все, но оно не хочет ничего». «Как такое может быть? Как оно может не иметь воли? Это же Всесилие!» — усомнилась Дав. Буслаев пожал плечами. «Если задуматься, только так и может быть. Всесилие именно потому и Всесилие, что оно может все, но оно не хочет ничего. Оно бесформенное, как океан. У него лишь одно желание — стать чьей-то частью и служить ему, забавляясь тем, что оно — Всесилие». Получила, наконец, свое «я», а потом, возможно, через долгие годы, оставить его и вновь вернуться сюда, в храм. Но лишь тогда, когда сам хозяин захочет этого, потому что своей воли у него нет. «И что, сейчас она хочет стать твоей частью?» — спросила Дафна. «Да» — «или нет». «Но скорее все-таки да». «Такое слабое «да», — подумав, сказал Мефодий. Слабое? Ты не понимаешь, что такое слабое «да» того, кто вообще не имеет воли и не в состоянии сказать «да»?» «Это чудовищно сильное «да», — пробормотала Даф. Теперь свинцовые слезы уже не просто сбегали по саркофагу, они текли ручьем. Но странно, саркофаг не таял, хотя под ним на плитах натекла уже целая свинцовая лужа. Лишь в одном месте, в боку, по самому центру. В саркофаге открылось вдруг отверстие правильной круглой формы, чем-то похожее на скважину для древнего ключа. Дафна забеспокоилась. Она вспомнила внезапно о своей миссии. О том, что не должна позволить Мефодию получить то, что может послужить мраку. — А что если... — мелькнула у нее мысль. — А ко мне оно пошло бы? — спросила Дафна, решив воспользоваться все тем же странным прозорливо отрешенным состоянием Мефодия. Мальчишка повернулся к ней. Его зрачки испускали мертвенный лунный свет. «Нет, ты ему не нужна. И к тебе оно бы не пошло. От тебя ему нужно другое. Твой рог. Рог холода. Только он сможет остудить саркофаг», — сказал он глухо, будто голосом его говорил кто-то еще. «Я не дам ему рога». «От тебя...» Теперь уже ничто не зависит. Путь рога закончится здесь. Отсюда этому артефакту уже не выйти, сказал Мефодий и властно протянул руку ладонью вверх, как это некогда делал Арей. Даф ощутила, как рок Минотавра против ее воли устремляется вперед. Она попыталась удержать его, но ее лишь обожгло холодом. Даф поняла, что если не отпустит рог тот затянет ее в раскаленное чрево саркофага вслед за собой. Нет, Рок Минотавра не был артефактом света. Он использовал ее с самой первой минуты, когда она увидела его в хранилище дома светлейшего. Она была нужна Рогу лишь для того, чтобы доставить его сюда, в дальнюю комнату храма. Даф разжала ладонь, уступая. Рог скользнул в круглое отверстие в боку саркофага, раскаленного, и плачущего свинцом, и вошел туда почти целиком. Нет, он не повернулся, это был ключ иного рода. От рога во все стороны пошли волны холода. Он таял, как сосулька, и, истаивая, отдавал свой холод саркофагу. — Теперь, сделай это теперь, — сказала Дафна, сама не понимая, зачем говорит это и ее ли это голос вообще. Мефодий протянул руку и коснулся саркофага. Ему потребовалось лишь короткое, почти неуловимое касание. Пальцы обожгло холодом и жаром, а потом всесилие, жившая в саркофаге, просто вошло в него. Дав, напряженно смотревшая на Мефодия, не обнаружила в нем никаких особенных изменений. Это был все тот же Мефодий, или уже не тот? Ты что-нибудь чувствуешь? Что-нибудь особенное, спросила она. Мефодий долго молчал, прислушиваясь к себе, нашаривая слова. Нет, пока нет. Оно затаилось и наблюдает. Или просто не пришло еще время для его полного пробуждения. Но я знаю, что мы уже должны уходить отсюда. Здесь нам больше нечего делать. Назад через лабиринт Мефодий шел спокойно, широкими шагами, не думая о плитах. И не всматриваясь в лунную дорогу. Он ощутил вдруг, что лабиринт, расставшийся со своей тайной, уже не страшенным.